Мак -эл. Для издателя настоящих записок явилось приятнейшим сюрпризом, что ему довелось узнать про весь примечательный разговор Крейслера с маленьким тайным советником из первых рук. Это и позволило ему нарисовать для тебя, любезный читатель, несколько картин из ранних лет редкостного человека, чью биографию издатель некоторым образом призван написать и он полагает, что рисунок и колорит этих картин должно признать в достаточной мере характеристичными и полными значения. Во всяком случае, рассказы Крейстера тети Филсхин и ее лютни не оставляют сомнений в том, что музыка с ее сладостной тоской, с ее небесными восторгами пустила тысячу корней в груди мальчика. И неудивительно, что от малейшей раны Из груди этой горячей струей должна брызнуть кровь сердца. Два обстоятельства из жизни любимого капельмейстера особенно занимали вышеупомянутого издателя, не давая ему покоя. Первое, каким образом маэстро Абрагам попал в семью маленького Йоганеса, и каково было его влияние на мальчика. Второе. Что за катастрофа изгнала добропорядочного Крейслера из столицы и превратила его в капельмейстера, каковым ему надлежало быть с самого начала? Впрочем, не нам сетовать на предвечного, ибо он каждому из нас и в должное время определяет должное место. Кое-что издателю удалось разведать, о чем читатель, он и не замедлит тебе сообщить. Что до первого, то установлено точно, что в Генианс-Мюлле, где родился и воспитывался Иоганнес Крейслер, действительно жил человек, чей облик и все повадки казались странными и необъяснимыми. Тут надо бы сказать, что городок генианс Мюль был доподлинным раем для всевозможных чудаков, и Крейслер рос окруженный самыми диковинными особами производившими на него впечатление тем более сильное, что он в детстве вообще не общался со своими сверстниками. Упомянутый оригинал носил ту же фамилию, что и небезызвестный юморист, ибо звали его Абрагом Лисков. И был он органным мастером, причем временами глубоко презирал свое ремесло, временами же превозносил «до небес», Так что никогда нельзя было знать, каково истинное его мнение. Небезызвестный юморист, немецкий сатирический писатель Христиан Людвиг Алисков. 1701-1760 По словам Крейстера, в их семье Алисковы всегда говорили с глубоким уважением. Почитали его величайшим искусником и сокрушались лишь о том, что самосбродные причуды и шальные затеи отпугивают от него людей. Тот или иной горожанин упоминал порой как о большом счастье, что господин Лисков пустил его дом, собственноручно натянул новые струны и настроил фортепиано. Притом рассказывали его фантастических проделках, и это возбуждало в маленьком Юаганесе сильнейшее любопытство. Не зная этого человека, он весьма ясно представлял себе его облик, мечтал его увидеть. И когда дядя успокаивал его, говоря, что господин Лисков, быть может, придет к ним исправить ветхое фортепиано, мальчик всякое утро спрашивал, когда же, в конце концов, появится господин Лисков. Но интерес мальчика к таинственному органному мастеру перерос в глубокое преклонение смешанное с изумлением, когда однажды в соборе, куда дядяшка, как правило, ходил нечасто, Иоганнес впервые услышал большой прекрасный орган. И дядя сообщил ему, что этот величественный инструмент изготовил никто иной, как господин Лисков. С той минуты образ Абрагама, Лискова, сложившийся в воображении Иоганнеса, исчез, уступив место другому, отнюдь не похожему на первый. В представлении мальчика господин Лисков был высоким, статным мужчиной красивой наружности, со звонким, сильным голосом и ходил он непременно в стертуке сливого цвета с широкими золотыми голунами. Так всегда был одет крестный отец маленького Иоганаса, и мальчик питал великое почтение к его богатому наряду. Однажды, Когда дядя с Йоганнесом стояли у открытого окна, по улице стремительно пронесся маленький худощавый человек в светло-зеленом кафтане из гладкого толстого сукна. Широкие обшлага рукавов смешно трепыхались на ветру. Над завитым напудренным париком была воинственно водружена маленькая треуголка, а по спине змеилась слишком длинная коса. Поступ у человечка был такой тяжелый, что каменная мостовая дрожала, и почти при каждом шаге он сильно ударял о землю длинной испанской тростью. Проходя мимо окна, человечек бросил на дядю пронизывающий взгляд сверкающих уголь на черных глаз, но не ответил на его поклон. Холодная дрожь пробежала по всему телу маленького Яганаса, В эту минуту ему неудержимо захотелось посмеяться над потешным человечком, но он не смог. С такой силой ему стеснила грудь. «Это был господин Лисков», — заметил дядя. «Так я и знал», — ответил Йоганус, — «и, пожалуй, сказал правду. Он не был ни статен, ни высок, господин Лисков, и не носил свертука с левого цвета золотыми голунами» подобно крестному отцу, коммерции советнику. Но, сколь не странно, сколь не поразительно, мальчик представлял его себе именно таким до посещения собора, до того, как он услышал великолепный орган. Органос еще не успел оправиться от ощущения сходного с внезапным испугом, как господин Лисков вдруг остановился, повернул назад, стуча каблуками подошел к окну, отвесил дяде низкий поклон и убежал, громко расхохотавшись. О, разве пристало так вести себя степенному человеку? Как-никак следующему в науках, причисляемому за свое большое мастерство в изготовлении органов к художникам, коим законы страны дозволяют носить шпагу. Невольно подумаешь, что он с раннего утра уже во хмелю или сбежал из дома умалишенных? Ну вот, увидишь, теперь он непременно явится и починит наше фортепиано. Дядя оказался прав. Господин Лисков явился на завтра же, но ну, вместо того, чтобы заняться починкой фортепиано, потребовал, чтобы маленький Иоганнес что-нибудь ему сыграл. Мальчика посадили на стул, подложив под него несколько фолиантов. Господин Лисков стал против него, оперся обеими руками на фортепиано, и не сводил с мальчика неподвижного взора, чем привел его в такое замешательство, что он то и дело спотыкался, разыгрывая по старой нотной тетради минуэты и арии. Господин Лисков все это время хранил полную серьезность. Но вдруг Йоганнес соскользнул с сиденья и свалился под фортепиано. А органный мастер который сам одним движением и выбил у него из-под ног скамеечку, покатился со смехом. Сконфуженный мальчик выкарабкался наружу, но господин Лисков уже уселся на его место, вытащил из кармана молоток и так безжалостно стал колотить по клавишам, словно хотел разбить бедный инструмент на тысячу кусков. «Да в умели вы, господин Лисков!» воскликнул дядя. А маленький Ирганыс до крайности возмущенный поведением органного мастера изо всех сил захлопнул крышку инструмента. господину Лискову пришлось быстро откинуться назад, чтобы его не ударило по голове. мальчик крикнул: "Ах ты, дядюшка, это не тот чудесный мастер, что построил прекрасный орган. Нет, это какой-то глупый человек и ведет он себя как невоспитанный мальчишка". дядя подивился смелости племянника. Но господин Лисков долго и пристально смотрел на него, а потом со словами «Да, прелюбопытная персона» медленно и бережно поднял крышку фортепиано, достал инструменты и принялся за работу. Он закончил ее через несколько часов, так и не вымолвив за все время ни единого слова. С той поры органный мастер стал выказывать мальчику явное расположение. Он приходил почти ежедневно и вскоре сумел покорить сердце Йоганса, раскрыв перед ним неведомый до толя яркий мир, где живой ум мальчика мог развиваться с большей силой и свободой. Достойно порицания было лишь то, что с годами, по мере того, как Йоганс подрастал, Лисков стал поощрять мальчика к самым неистовым шалостям, жертвой которых чаще всего остановился дядя, ибо ограниченный ум и нелепые привычки его давали достаточно пищи для подобных шуток. Несомненно одно, что когда Крейслер жаловался на грустную заброшенность в детские годы и описывал жестокое душевное смятение его в ту пору, он имел в виду свои мелоды с Да и мог ли мальчик почитать человека, призванного заменить ему отца, но вызывавшего лишь насмешки всем своим обликом и поведением? Лисков намеревался целиком завладеть душой мальчика. И это бы ему удалось, если бы не воспротивилась тому лучшие стороны благородной натуры Иоганнеса. Всепроникающий ум, глубина чувств, пылкое воображение — Таковы были неотъемлемые достоинства органного бастера. Но то, что принято называть юмором, было у него не тем редким, чудесным настроением души, которое порождается знанием жизни и всех ее причинных связей, а также столкновением противоборствующих начал, нет. У него это было только решительной неприязнь ко всякого рода условностям. В сочетании с редким умением – приступать рамки этих условностей, что неизбежно и приводило к необычайности как его облика, так и поступков. Вот почему Лисков беспощадно расточал свои едкие насмешки и злорадно, неутомимо, до самых потаенных уголков, преследовав все, что считал пошлой условностью. Это злорадное смеяние уязвляло нежную душу мальчика и не давало возникнуть более горячей дружбе между ним и отечески искренне полюбившим его старшим другом. Нельзя, однако, отрицать, что только органный мастер с его причудами мог взлелеять в душе Иоганнеса подлинный юмор, глубоко заложенный в его натуре и так пышно расцветший впоследствии. Господин Лисков много рассказывал Иоганнесу о его отце, ближайшем друге своей юности, и рассказы были всегда не в пользу дяди опекуна заметно отступавшего в тень, тогда как отец Йоганнеса всегда являлся словно в ярком солнечном сиянии. Йоганнес, чья душа была полномыслями о человеке, который был ему всех дороже и кого он никогда не знал, мог бы слушать о своем родителе без конца. Но вдруг Лисков замолчал, опустив глаза будто пораженной догадкой, осветившей его мысли и смысл бытия. «Что с вами, маэстро?» — спросил от «Отчего вы так взволнованы?» Лисков вздрогнул, как бочнулся бы от сна и проговорил с улыбкой. «А помнишь, Йоганнес, как я выбил у тебя из-под ног скамеечку, и ты упал под фортепиано, когда дядюшка заставил тебя разыгрывать передо мной свои безвкусные мурки и менуэты «Ах!» — вздохнул йоганес И вспоминать не хочу, как я в первый раз вас удивил. Вам тогда доставляла радость изводить ребенка? — А ребенок ответил мне припорядочной грубостью, — перебил его Лисков. — И все же никогда бы я не поверил, что найду в тебе столь даровитого музыканта. А потому, сынок, сделай милость, сыграй мне славный хорал на маленьком органе, а я буду раздувать мей. Здесь уместно еще раз напомнить, что Лисков находил большое удовольствие в разного рода забавных и веселых проделках, чем приводил Иоганнеса в восторг. Еще когда он был совсем маленьким, органщик, приходя, всякий раз дарил ему какую-нибудь диковинку. Ребенком Иоганнес получал от него то яблоко, тотчас же распадавшееся на сто кусочков, как только с него счищали кожуру, то пирожок затейливой формы, Когда он стал старше, Лисков умел развлечь его тем, по другим фокусом из сферы натуральной магии. Юношей он уже помогал учителю строить оптические машины, варить симпатические чернила и тому подобное. Но превыше всех механических чудес, изготовленных для йогана с органным мастером, был маленький орган с восемью закрытыми трубами из картона, наподобие знаменитого инструмента, выставленного для обозрения в Венской императорской кунскамере, работы старинного органного мастера 17-го столетия Евгения Каспарини. Удивительный орган Лисского обладал тоном пленительной красоты и силы. Йоганес уверял, что не может играть на нем без глубокого волнения и что во время игры У него рождаются светлые, истинно благочестивые церковные мелодии. На этом-то инструменте должен был сейчас играть Йоганнс органному мастеру. Исполнив по требованию Лисского несколько хоралов, он перешел на гимн «Славлю Милосердие Божие. Только на днях им сочиненный. Когда Иоганес закончил, Лисков вскочил, бурно прижал его к груди и, громко смеясь, воскликнул. «Ах ты проказник! Зачем дразнишь меня своей жалобной кантеленой? Кабы я постоянно не раздавал мехи твоего органа, ты бы никогда не сочинил ничего путного. Однако теперь я уеду, брошу тебя на произвол судьбы. Ищи себе другого помощника, который так же хотел бы тебе добра, как я». При этом в глазах у него стояли крупные слезы. Затем он выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Но тут же опять просунул голову в дверь и очень мягко сказал. «Я никак не могу иначе. Прощаю, Ганс. Если дядя хватит своего жилета из градитура с красными цветами, ты ему скажи, что это я его стащил и собираюсь сделать из него тюрбан» чтобы в таком виде рекомендоваться его величеству султану «Прощай, Йоган. Никто не мог понять, почему господин Лисков столь неожиданно покинул приятный городок Генео Смиры и отчего никому не поведал, в какую сторону решил он направить свои стопы. Дальше заявил, «Я давно уже предполагал, что этот непоседливый человек не останется долго на одном месте» ибо хотя он изготовляет прекрасные органы, но не придерживается поговорки «И камень на одном месте мхом обрастает». Хорошо, что наше фортепиано в порядке, а скучать об этом сумасброде я не собираюсь. Но Йоганнес иначе отнесся к отъезду Лисского. Ему явно не хватало старого друга. Вскоре гений Смюль, что казаться ему мрачной, безжизненной тюрьмой. И вот получилось так, что Крейслер в самом деле последовал совету органного мастера и отправился искать по свету нового друга, который раздувал бы для него мехи. Дядюшка почел разумным отправить племянника по окончании учения в столицу, под крылышко тайного советника посольства, чтобы там он приобрел окончательный лоск, так оно и вышло. В данную минуту ваш покорный слуга-биограф безмерно огорчен тем, что, подойдя ко второму периоду жизни Крейслера, о котором вознамерился рассказать любезному читателю, а именно к тому дню, когда Йоганнес Крейслер лишился заслуженного им поста советника посольства и был некоторым образом удален из столицы, он обнаружил, что все его сведения скудны, жалки, поверхностны, бессвязны. Остается ограничиться сообщением, что вскоре после того, как Крейслер занял пост скончавшегося дяди и стал советником посольства, в столице появился некий могучий коронованный коло, и прежде чем кто-либо успел оглянуться, он столь искренне и сердечно сжал князя, своего лучшего друга в железных объятиях, по последний едва не спустил дух. Могучий коронованный голос, Наполеон I. В действиях и особе великана было нечто до того непреклонное, что все его желания беспрекословно выполнялись, даже если это повергало всех в нужду и отчаяние, как это и было в действительности. Некоторые находили дружбу могучего великана несколько обременительной и даже готовы были возмутиться против нее, но сами встали благодаря этому перед обременительной дилеммой — либо признать все преимущества такой дружбы, либо искать за пределами страны другую позицию для наблюдения, откуда, возможно, удалось бы увидеть колосса в более правильном освещении. Крейслер оказался среди последних. Несмотря на свою дипломатическую деятельность, он сохранил изрядную долю наивности и в иные минуты не знал, на что решиться. В одну из таких минут он спросил у некой красивой дамы в глубоком трауре, каково она мнение о советниках посольства. Ответ ее был пространен и не лишен остроумия и изящества, Однако, в конце концов, из него следовало, что она не может быть высокого мнения о некоем советнике посольства, поскольку он, восторженный поклонник искусств, не желает посвятить себя им целиком. — Очаровательнейшая из вдов, — сказал ей Крейслер. — Я бегу! Когда он уже натянул дорожные сапоги и со шляпой в руке, растроганный, испытывая подобающую случаю горечь разлуки, зашел к вдове с прощальным визитом, она опустила ему в карман приглашение на место капельмейстера при дворе того самого великого герцога, что только недавно проглотил владельница князя Иринея. Вряд ли можно пояснять, что дама в трауре была никто иная как советница Бенсон, только что потерявшая своего советника, ибо супруг ее скончался. Весьма удивительно, что Бенсон как раз в то время, когда...